Глава десятая В полете почему-то нет привычного единения со стихиями, потому что у меня на загривке колдун. Я наслаждаюсь, но лезут всякие мысли, что все хорошие сказки начинаются одинаково. Давным-давно в тридевятом королевстве жила принцесса, ну или принц. Жила, не тужила. носила принцессины юбочки и ела десерты. А потом ей захотелось приключений. Или кто-то эти приключения устроил ей специально. Вот и пришлось принцессе, а может принцу, стоптать сотню туфелек, растеряв по пути немного лоска, зато приобретя смекалку и силу духа. И добиться-таки какого-то замечательного результата. И встретить свою любовь, конечно, которая привела к пышной свадьбе. И в этом месте все хорошие сказки обычно обрываются. Но размышляю я сейчас не о том, что нам, девочкам, зря не рассказывают после «встретить любовь и свадьба», ну, или «решение о совместном проживании». И начинается реальная история, которая на сказку может быть не похожа. Чтобы ее такой сделать, придется сильно трудиться, и не только принцессе. Я размышляю о том, что я сделала такого автору моей собственной книги жизни, что он все перевернул с ног на голову. И почему моя история началась, а у меня стойкое чувство, что она началась именно в тот момент, что я в канал улетела? Даже не из того, что я принцесса. Ну или хотя бы Золушка. В чем мой урок? И есть ли у меня шанс снова стать человеком? Или уже пора принять и смириться со своей драконьей личиной? Как я приняла и смирилась с тем, что попала в другой мир, и могу отсюда никогда не выбраться? Но если последняя вынужденная мера, ведь истерить и биться головой по поводу своего попадания никак не помогает устроить жизнь, то с первым смиряться не хотелось. Совсем. Как бы я ни любила и не восхищалась своей драконьей шкурой, я все равно сделаю все, чтобы вернуть человеческий облик. Раз в этом мире есть королевство, драконы, магии и колдуны, один даже при мне, Чего бы ни быть превращением из драконов в принцесс? Ну или, по меньшей мере, в девочек? Хм. Интересно, что при этом происходит с точки зрения физики? Даже не сам процесс. Но ведь что-то одной массы должно превратиться в что-то другое такой же массы. А как две тонны должны стать шестью-десятью килограммами, не понять. Становиться девочкой огромных размеров мне не хочется. Так... «Марика, давай-ка этот вопрос отложим. Сейчас, чтобы держаться на позитиве и не ныть, нужна хоть призрачная надежда, которая, как известно, может стать отличным компасом для самых смелых действий. Хоть какая-то история из этого мира, где подобное превращение уже происходило. А еще нужнее поспать. Нервишки то да сё, не каждый день на себе мужика таскаешь. Не мне одной хочется. Поспать, в смысле... Когда я приземляюсь, колдун кулем падает на площадку, а потом встаёт и, пошатываясь, снова падает возле своего ночного кострища. Заматывается в трепье и тут же вырубается, хоть солнце ещё не село. Между прочим, даже не поблагодарив за прогулку, купание и роскошный обедоужин ужин из рыбы на гриле. За то, что он и себе таскала. Муж желан а не мужик. Ну да ладно. Я решаю не мстить пока. Сама иду спать и переваривать. Процесс у меня уже налажен. Заползти в пещеру, полюбоваться личным костерком, улечься пузиком на золото, урчать приятного тепла, почувствовать, как энергия сокровищ пропитывает насквозь, помогая волшебным обменным процессам в драконьем теле превратить пищу в жизненную силу и зачатки огня. И заснуть». Эти дни я изучала и экспериментировала. И пришла к выводу, что дракону золото физиологически необходимо. И те, кто считает, что драконы просто жадины и алчные личности, те сами такие. Это для здоровья. И чтобы и дальше оставаться здоровой, сильной, полной огня, мне необходима физическая нагрузка, темная пещера, достаточный сон, качественная еда и вот эти золотые, назовем их... Ферменты. В общем-то, похоже на человеческие принципы здорового образа жизни. Но и во сне видеть не всякие гадости, а... По гладкой, литой коже, натянутой бугрящиеся мышцы, стекают капельки воды, мерцая в ритм незнакомой музыки. Они переливаются на солнце, украшают крепкие пальцы, что держит восхитительно притягательный меч с бирюзой. Собираются в тонкие струйки, чертят влажные дорожки на гладкой груди. Чуть путаясь в короткой поросли, стекают вниз по крепкому прессу до... Аргх! Просыпаюсь резко и фурчу. Эротику я тоже не хочу видеть. Где мои полеты и розовые облака? А откуда в драконьей башке колдун взялся? Специально пробрался в мой сон, голым, и меня разбудил? Магия? Вряд ли его магия ограничена способностью высушивать вещи. Это, конечно, приятнее, чем от кошмара проснуться, но... Тут же смеюсь про себя. Вот же, Марика. Впечатлил себя колдун, да? Потягиваюсь. Ну, правда же, выспалась. Хотя, по ощущениям, еще совсем-совсем рано. А к времени и смене дня и ночи я стала очень чувствительна. Выхожу тихонько из пещеры. И никого не застаю. Ни колдуна, ни его вещей. О! В моем вопле возмущение, не страх. Но огонь вырывается как надо, потому что хорошо все за ночь переварилось, и несчастные пробивающиеся то тут, то там травинки на площадке и по ее периметру поникают и сворачиваются в пепельные завитки. В смысле, он ушел? Вот так взял и ушел? Но я же еще не совсем разобралась. Он что, сдался? «Всего лишь после какого-то полета и купания в ледяной воде?» «Мужики здесь, похоже, такие же, как у нас. Чуть какие сложности, немедленно бежать». Фыркает внутренний голос. «Сердито соглашаюсь с ним. Сердито топчусь по площадке. Пиная ни в чем не повинный камушек, который отвалился от скалы. Ну, как камушек? валун. Но мне нормально. Только лапку немного ушибло». «Ах, Марика» успокойся. Всего огня лишишься так. Но чего ты разнервничалась? Он не стоит твоих страданий. Я не страдаю, возражаю внутренним фальцетом. У меня просто планы на него были, помучить немного, совсем чуть-чуть, узнать подробности про магию, про королевство, зачем приходил, меч высосать и, может, договориться или использовать, чтобы он своим колдовством не помог, а он просто взял и сбежал. Сбежал и нарушил все мои планы. И чем мне теперь заниматься? Есть и пить не хочу. Пещера чистая, вокруг тоже все отлично. Хочу все крушить. И мужика. Ну, в смысле, не любого, а этого. Тьфу, я имею в виду, что не хочу, а... Марика, ты даже в своей голове умудряешься с собой поспорить и перед собой оправдаться, и себя осудить. Может, вернуть его? Угу. А потом что? Засунуть в пещеру как принцессу и охранять, чтобы не сбежал опять? Тогда это будет не странная сказка, а извращенная. Нет уж. Ушел так ушел. Видимо, решил найти дракона позговорчивей или вообще наплевал на свой долг. А мне надо продолжить действовать согласно тому плану, что был до мужика. То есть учиться общаться словами через рот, потихоньку наращивать дальность и широту полета чтобы разобраться где города где деревни где достаточно нормальные люди чтобы с ними договориться о чем или хотя бы расспросить ну да с колдуном проще но простота не для этой сказки вдох выдох успокаиваюсь давай марика шаг за шагом дисциплинированно. ты же знаешь маленькими но регулярными шагами можно уйти дальше всех и плевать на слабаков Так что глубоко дышу, потом по квадрату дышу, потом как-то автоматически начинаю делать все нужные упражнения для голоса. Вот она, сила привычки, набрать полные легкие воздуха и со звуком кс-кс-кс толчками вывести его из себя, сокращая при этом живот. Зевок и на зевке длинное ма Вибрационно-акустическая гимнастика. Вибрирующий звук «м», который надо опускать в область груди. У меня не очень получается. Что-то отдаленно похожее есть. Мычу. Представляю, как вибрируют у меня ноги, спина, грудь, нос. Простукиваю их хвостом. Шею разминаю. Повторяю уже все лучше получающийся «р». И свалив небольшое дерево, делаю себе новую пробку. «Сейчас я буду учиться артикулиру...» «О, ты опять?» «Это тоже не случайно, да?» «Тебе надо зачем-то. Но я не буду мешать». Я едва не поперхиваюсь бревном и во все глаза смотрю на колдуна, которая стоит на краю площадки, и во все глаза смотрит на меня. Э, Он что, снова?» Снова застал меня с бревном во рту, сидящую на заднице перед пещерой. И снова я его не почуяла. Наверное, это потому, что он колдун. Но сейчас это не имеет значения. А дурацкая ситуация. Выплевываю бревно и не нахожу ничего умнее, чем развернуться и улечься к нему попой. Он бросил меня, а теперь внезапно вернулся. И то, и другое одинаково плохо. И снова в таком виде застал». Я обиделась, короче. «Идиотка!» — сообщает мне внутренний голос. Я с ним в какой-то мере соглашаюсь. Лучше разберись, куда уходил и что у него за вещи теперь с собой. Точно. Я глазами заметила, пока мозг был слишком занят внутренними воплями. Опять разворачиваюсь и с подозрением смотрю на колдуна, который спокойно равнодушен. Только я знаю, это вполне себе маска. Умеет и раздражаться» и кричать. И Балахон он свой снял, под ним вполне себе цивильная рубаха и штаны с сапогами. А еще у него теперь действительно куча каких-то вещей. До этого приходил вроде с одной котомкой, я помню. В ней мяч, тряпки, пара маленьких мешочков, а сейчас и одежда, и кожаный сундучок, и лук со стрелами, и узелок с едой. Мой дракон улавливает запах незнакомой пищи. Штуковина, похожая на лютню и... Два освежеванных зверька размером зайцев. Не могу не спросить. По-своему, по, -своему, по Все равно он понял, что я много понимаю. Главное, чтобы не понял, что я понимаю вообще все. А то, что не понимаю, могу додумать. Подступаюсь и лапой аккуратно трогаю новые вещи. Нет, мне не показалось, ты умнее прочих животных. Наверное, размер имеет значение, и раз голова у тебя большая, то и ума тоже больше. Хотя я другое про драконов знаю. Бормочет, а я удерживаюсь, чтобы не закатить глаза. Не показалось, конечно, так что объясняйся. Я часть вещей по дороге сюда оставил и вернулся за ними. И обед себе подстрелил. Могу поделиться. Сует мне под нос одну из тушек. Фр -р -р. Кажется, и Марика, и дракон реагируют одинаково. Нам не очень нравится. «Тебе не очень нравится?» — сильно удивляется колдун. «Но...» — замолкает. Видимо, вспоминает. «Все, что он знает про драконов, со мной не работает». В Королевской библиотеке Амиран, похоже, не только исторические книги врут. Бормочет совсем тихо. Про себя почти, но я слышу. И вычленяю важное. «Здесь есть книги. Здесь есть книги исторические, и про драконов, и наверняка про магию. Мне надо». А еще я внезапно вспоминаю, где слышала слово «амиран». На одном из земных языков это означает «царственный». «Королевство царственных?» С самомнением у них там все окей. Хотя это и другое значение может иметь. Сложно сказать». Я так и не разобралась, на каком языке говорю-думаю. Мне кажется, на русском. И люди говорят на русском. Я так это воспринимаю. Но, с другой стороны, наверняка же здесь совсем не мой родной язык. Просто языковые нейроны как-то перестроились. Так, Марика, не забивай себе голову. Лучше бы не забивал себе голову этим чтением. Бормочет, натаскивая дрова, ветки разводя костер. Вздрагиваю от такого созвучия и бросаю на него внимательный взгляд. Нет, не читает мысли, скорее случайность. Колдун что-то шепчет, щелкает пальцами, зажигает искру между ними, и вот уже веселый костерок. И принимается готовить обе тушки, посыпая их прозрачными крупинками, соль и травами из мешочка. Вообще, если честно, ведет себя как хозяин. И меня это возмущает и раздражает, но... Ты сама хотела, чтобы он никуда не уходил. И то верно. Просто я девочка, хоть и дракон. Я постоянно передумываю. Так, а мне все-таки чем заняться? Упражнения при нем не поделаешь. И стеснительно, и определенно пусть не думает обо мне сильно лучше, чем сейчас. Повременим с признаниями. А то мало ли, надо просто углубиться в лес или отлететь недалеко. А со входом в пещеру я, наконец, придумала, что делать. «Там вон кусок скалы. Завалю. Будто двери закрою. А пока что...» «Будешь?» Вздрагиваю. Я пока топталась и думала, куда податься и как поступить, он уже тушки приготовил. Не иначе голодный и магией себе помогал для скорости. И выглядит, ох, как аппетитно. Никогда когда сырые, а именно так. Пасть мгновенно наполняется слюной, хотя и не должна чувствовать голод. Вчера же ела. Но это другой голод, голод по вкусу человеческой еды с солью, специями. Не знаю, знаком ли этому телу вкус мяса на гриле, сочного, свежего, идеальной прожарки, но человеку марикита знаком. Теряюсь, как поступить и как взять, не откусив ему руку. Подхожу и приоткрываю пасть, а он не отрывает от меня взгляда, аккуратно в эту пасть тушку вкладывает, как раз вся помещается. Черт, мы, кажется, оба смущаемся, не понять чему. Во всяком случае, колдун очень быстро отходит и отворачивается. С преувеличенным вниманием свое мясо разделывает, добавляет себе лепешки и сыр из узелков. И не испортились же в лесу. И с самым независимым видом жует. Ладно, я и правда пойду потренируюсь. Не менее демонстративно загораживаю вход и отлетаю недалеко, чтобы продолжить... Упражнение. <музыка> Похоже, проходят последующие несколько дней. Мы летаем вместе на озеро. Ну, так получается. Мне вроде больше нет беспокойства за пещеру, но просто так получается. Просто тебе нравится смотреть на него в мокрых подштанниках. Молчи. Колдун угощает меня готовой едой. Я тренирую связки в лесу и могу уже произносить некоторые слоги. Он уговаривает меня впитать меч. Я внимательно слушаю бормотание, выуживая нужные мне сведения. Начинаю привыкать к нему, к такой жизни. Размеренный ритм делает меня спокойной, расслабленной. Вон даже принцы не мешают, они почему-то больше не приходят. Но одним вечером происходит событие, которое запускает череду настоящих приключений. Вечером того дня, что мы летали на озеро, я по привычке заползаю в пещеру и уже сонно устраиваюсь на золоте, зеваю и так и застываю с открытой пастью, а потом захлопываю ее, прислушиваюсь. Колдун, вопреки обычному, не спит. Привык, видимо, к полетам, тихонько перебирает струны, Впервые он лютню, или как там эта штука называется, взял. И мелодия очень красивая. А голос, когда он не скучающий и не злой, он похож... черт, Я вспоминаю кофе с апельсином и ликёром, когда это горько, сладко обволакивает и оставляет после себя невероятное послевкусие. Оседает в венах патокой, а в сердце притягательной мужской глубиной. Такой голос! Тихонько выползаю и слушаю. Хотя да, где драконы, где тихонько. Но он не поворачивается. Мужчина сидит у яркого костра с небольшим инструментом и продолжает уже текущую по моим драконьим венам мелодию. Заговор? Опять магия? Почему так действует? Я с детства любила слушать музыку. Потом аудиокниги, когда играла, вязала, занималась чем-то. И часто влюблялась именно в голоса дикторов и певцов. Не в смыслы, не в мелодии. В голоса. И вдруг думаю, что в этот голос я могу не просто влюбиться. Полюбить. Хотя и смыслы отзываются. Да так, что внутри начинает распускаться та самая надежда, о которой я просила. Потому что песня, она как обо мне. О принцессе, потерявшей драконьи крылья точнее драконе, который без полета становится просто человеком.